Глава 11 Леди Гада ждала меня, сидя за столом в высоком кожаном кресле, почти не уступающим современным моделям из моего мира. Я осторожно вошла и прикрыла за собой дверь. Кабинет секретаря оказался небольшим. Единственный стол, высоченный шкаф, на котором стопками лежали папки. Небольшое полукруглое окно с мозаичным стеклом. В углу стояло огромное растение, напоминающее мухоловку, но с настоящими острыми зубами. Оно что-то увлеченно жевало. Едва я вошла, растение повернуло ко мне единственный бутон, плотоядно облизнулась и словно принюхалось. «Если бы у него были глаза, — подумала я, — то непременно хищные, алые. По-другому я себе представить взгляд странного существа не могла. Не хотел бы я оказаться один на один с этим прекрасным созданием природы», — мрачно прошептал во мне дракон. «Очень приятно, что на этот раз вы решили войти через дверь», — не удержалась от сарказма леди гада. Ее глаза за блестящими очками сверкнули ехидным огоньком. Она покосилась на цветок, вытянула ящик стола, достала оттуда что-то, смяло в руках и швырнула зубастику. Растение моментально схватило брошенное и начало отчаянно чавкать. На пол посыпались растерзанные кусочки бумаги. «Не переживайте, оно питается исключительно макулатурой. По крайней мере, если не давать ему мяса, ослепительно ухмыльнулась секретарь, глядя на меня с неприкрытой насмешкой. «Интересно, а у нее где-нибудь чешуя есть? Или только острый язык?» — полюбопытствовал дракон. «О чешуе не знаю. Но языки у всех чешуйчатых явно острые», подделая не менее саркастичного дракона, вызвав недовольное сопение в голове. Леди Гада тем временем поднялась с места и, легко скользнув к шкафу с папками, изящным движением вытянула одну из них. «Скажите, Луна, какие из вот этих наук вам преподавали в школе, где вы учились?» Она подошла обратно к столу, вытащила из папки лист и протянула его мне. Я пробежала глазами по списку. Общая история магии, начальные магические азы, магия для школьников, магическая математика, эзотерика и практическая магия и еще три десятка подобных наименований. «Во!» — воскликнула я, увидев карточные гадания и астрология. «А почему они в одном пункте?» Секретарь усмехнулась, не сводя с меня колючего взгляда. «И там, и там пальцем в небо тычут». «Да наша змеюшка еще и с чувством юмора», — гоготнуло мое второе сознание. Я кивнула. «У нас очень практикуется астрология и гадание на картах Таро». Леди Гада приподняла бровь. «Хоть что-то. Значит так». Она вытянула другой лист и вывесила перед собой в воздухе. На столе тут же высветились голубоватые символы. Пальцы секретаря быстро начали бегать по магическим кнопкам — Лист осветился мягким синеватым светом. Через пару минут леди Гада подтянула его к себе, внимательно пробежала взглядом и передала мне. «Это список литературы. Часть книг можно найти в библиотеке нашей Академии. Остальные вам придется поискать в Институте магических наук. Абонемент у вас есть». Я ошарашенно уставилась в список. «Да она решила, что мы всю библиотеку должны прочитать», присвистнул дракон в моей голове. «Мне всё это изучить нужно». Спросила я, даже не пытаясь вчитываться в названия. просто пересчитала их 32 книги. Леди гада явно и Секретарь кивнула, и ее губы дрогнули в ухмылке, к которой, кажется, я уже привыкла. Это необходимый минимум. Учебники помогут вам быстрее понять основы магии, которые у нас проходят еще в школе. Без них обучение в академии для вас станет очень тяжелым. Я нахмурилась. «Но кроме этих книг у меня еще академические учебники, и я не уверена, что смогу все запомнить, ведь у нас еще и занятия, и там тоже будут задания». Секретарь прищурилась. «Вы не сможете делать никакие задания, не зная банальных основ. Но, понимая нагрузку, которая ляжет на вас, я приписала парочку книг по магии обучающего процесса. Я бы рекомендовала поискать в них способ ускоренного освоения материала, хотя предупреждаю». После этого обычно сильно болит голова, так что заранее позаботьтесь о средствах ее лечения. Книгу начального целительства я вам тоже написала. Она улыбнулась чуть шире, и взгляд ее стал еще более ядовитый. Удачи в обучении, студентка Луна-Селестра. Меня вновь одарили лучезарно насмешливой улыбкой. Я забрала листок, глубоко вздохнула и вышла из кабинета. «Всё ещё удивлён её вниманием?» — спросила я у дракона. «Думаю, это ректор приказал ей составить для меня список. Он ведь был знаком с моей бабушкой. Вот и переживает, что я совсем не потяну программу Академии. А леди Гада из вредности накатала нам этот список». Но, к моему удивлению, чешуйчатое сознание промолчало. Сунув список в сумку, я направилась искать библиотеку. До библиотеки мы добрались без осложнений — Для начала нашли план вестибюля и, старательно запомнив все повороты, направились к обители книжного царства. Открывая тяжелую расписную дверь, я ожидала увидеть самую обычную академическую библиотеку с невысокими полками, парочкой столов и пожилой библиотекаршей, строго вещающей «На книгах не рисовать, уголки не загибать, переплет не переламывать». Однако, едва войдя, я просто остановилась, ошарашенная увиденным. За дверью передо мной открылся захватывающий вид, даже дракон присвистнул. Библиотека оказалась невероятно огромной. Высокие готические потолки, поддерживаемые колоннами, инкрустированными магическими символами, вздымались ввысь. Стены были сплошь заняты бесконечными рядами книжных стеллажей из темного дерева, уходящих почти до самого потолка. Каждая полка была плотно уставлена древними фолиантами, пергаментами, свитками и манускриптами — Обложки учебников переливались чарующими узорами. Легкое свечение, исходящее от некоторых книг, подсказывало, что они не только наполнены знаниями, но и буквально пронизаны магией. Я невольно задержала дыхание, пытаясь охватить взглядом весь масштаб книжного храма, но не смогла. Горизонт терялся за очередной полкой. В центре зала находился огромный хрустальный глобус, парящий в невесомости и медленно вращающийся вокруг своей оси. Над ним раскинулось темное небо, сверкающее яркими звездами. Перед стеллажами с книгами в несколько рядов стояли массивные дубовые столы, на которых располагались причудливые латунные лампы. Они излучали теплый золотистый свет, отчего становилось уютно. Пока я шла между столами, успела заметить на них разные магические приборы. Увеличительные линзы со странным изумрудным отсветом, песочные часы, которые не просто отсчитывали время, а то замедляли, то ускоряли его — и переливающиеся магией разноцветные камни. Но даже это не вызвало у меня такого изумления и любопытства, как то, что открылось, когда я, наконец, задрала голову. Над основным залом находились второй и третий уровни библиотеки. Туда вели изящные винтовые лестницы из черного металла с резными кованными перилами. На этих уровнях виднелись длинные резные балконы с широкими проходами между стеллажами. И самое загадочное — многочисленные двери, скрытые между шкафов. Я даже не могла предположить, куда они ведут. «Прямой выход на этаже Академии, чтобы не спускаться сюда», — предположил дракон. Едва он это произнес, как одна из дверей действительно открылась, и на балкончик вышла группа студентов. Они направились к винтовой лестнице. А внизу длинной стойки кипела жизнь. Десятки ребят записывались в библиотеку. Кто-то уже получал книги, другие складывали их в сумки и рюкзаки. Четыре молоденькие девушки-библиотекаря торопливо выписывали абонементы, что-то объясняли и принимали следующего в очереди. «Где нам искать Эльзу?» — пробормотала я, окинув присутствующих быстрым взглядом. «Да меня и искать не нужно. Я тебя еще когда вошла, заметила», — раздался громкий голос Фейри. Я повернулась, Эльза сидела за одним из читательских столов в третьем ряду. Перед ней громоздились две внушительные стопки книг. «Как ты их все сюда притащила?» — хмыкнула я, направляясь к девушке. «А где твой кавалер? Что, даже книги помочь донести не удосужился?» Эльза рассмеялась, откинувшись на спинку стула. «Скажешь, что же, кавалер. Он свои-то книги ели волок. Но, между прочим, обещал еще вернуться. А ты как? Что там в секретариате?» Вместо ответа я достала из сумки список, врученный мне леди гадой, и положила его перед Эльзой. «Вот. Секретарь выдала список книг, которые мне нужно изучить, чтобы хотя бы начать понимать магию. Иначе, — говорит, — я не смогу учиться в академии». Эльза с интересом взяла лист, пробежала его глазами и нахмурилась. Затем подняла на меня взгляд, полный легкого недоумения. «Странный список», — протянула она. «В школе такие учебники точно не изучают. Мы совсем по другим книгам учились». «Может, эти быстрее дают результат?» — предположила я, хотя сама в это не слишком верила. «Слишком много знаний мне нужно было постичь за слишком короткое время». Эльза задумчиво почесала рыжую бровь. «Судя по названиям, навряд ли. Ты только вдумайся». «Начальная магическая структура первого уровня, ее разработка энергетическая составляющая в учениях магов третьего поколения. Луна. Мне от одного названия уже дурно. Я даже думать не хочу, как там объясняется магия первого уровня. Может, ты чем-то обидела Леди Гаду?» Она посмотрела на меня с легким прищуром. «Потому что эти книги, они слишком сложные. Ты ничего не поймешь, если не имеешь базы». «И что делать?» Обреченно спросила я, разглядывая список. «Давай сделаем так», — оживилась Эльза. «Доверься мне. Я знаю, по каким книгам учиться проще. Подберем для каждой позиции, записанной Леди Гадой, что-нибудь другое, более доступное и понятное». «Хорошо, но только если ты точно уверена». «Уверена?» — девушка подмигнула. «Я была лучшей ученицей в школе. И знаешь, кого отправляли ко мне? Тех, кто не справлялся с программой. Я могу помочь». «Тем более, разве не для этого ты отдала мне свою комнату?» Она улыбнулась, и я внезапно почувствовала, что с Эльзой все получится.